Глава первая. Лера. «Димка!» — начинаю громко смеяться, а после визжать. «Прекрати!» Но он даже не думает останавливаться и продолжает меня щекотать. Я громко смеюсь и вырываюсь, но ничего не получается. Я взята в плен. «Куда это ты собралась?» — хриплым голосом говорит Дима, и я понимаю, что если прямо сейчас не вырвусь из его захвата, то снова опоздаю на работу». Если я опоздаю еще хоть раз, то меня уволят, а в сложившейся ситуации мы себе такой роскоши позволить не можем. Я в душе на работу выскальзываю из нашей кровати и чувствую, как он прожигает меня взглядом. Я люблю спать голые, и Димке это очень нравится. Я вообще поражаюсь тому, как спустя три года наших отношений он все еще так на меня смотрит, так, как будто готов заменить мною и завтрак и обед и ужин. Подхватываю пальчиками свой халатик, который с горем пополам прикрывает ягодицы и, резко развернувшись, скольжу взглядом по моему мужчине. Димка лежит на кровати, закинув обе руки за голову. Его серые глаза, прищуренные от довольной улыбки на щеках, появляются сексуальные ямочки. Огромный, просто нереальных размеров мужчина с красивым, шикарным телом. И весь мой. Подмигиваю своему котяре и быстренько бегу в ванную комнату, так как он подрывается и бежит за мной, и я только чудом на последней секунде успеваю захлопнуть двери перед его носом. Я дождусь тебя, а после накажу так, что ты будешь меня молить о пощаде. И в другой ситуации я распахнула бы двери, и мы бы снова сломали что-то в ванной, потому что наши занятия любовью проходят бурно. Но сейчас мне нужно думать о другом. Сейчас работа на первом месте. Стою под прохладные струй воды и начинаю обдумывать, что сегодня надеть в офис. Я работаю в фирме, которая занимается продажей дорогого и профессионального оборудования для ресторанов, кафе и гостиниц, но я не имею особого отношения к продажам. Я занимаюсь набором персонала, провожу собеседование и после этого определяю, какому начальнику и какому отделу могла бы подойти та или иная кандидатура. Или определяю, нужен ли нам такой кадр в отдел продаж или рекламы. Димка не так давно потерял работу, точнее, их фирма разорилась и всех разогнали по домам. Дима хороший торговый представитель, но все мы знаем, как сейчас сложно найти приличную работу. И после того, как он получал высокую зарплату и добился определенных успехов на бывшей работе, начинать с низов он не хотел. Я понимала, что ему сложно, но еще понимала то, что, имея высокую зарплату, Дима привык к определенному уровню комфорта. И, если честно, то я уже устала пахать как лошадь последние три месяца. Я даже не имела возможности сходить в салон, так как вся моя зарплата уходила на аренду дорогой квартиры, оплату кредита за авто, на которое сейчас нам даже на бензин не хватало. Ну и, конечно, Дима время от времени позволял себе заказывать еду из ресторана. «Раньше мы могли многое себе позволить, так как Димка получал хорошие деньги, но сейчас наши траты нужно было сократить, а Дима упорно не хотел видеть проблемы». «Малыш, ты сегодня не задержишься на работе». Димка выглядывает из спальни, пока я делаю прическу и наношу макияж у гостиной. Всегда любила сидеть перед большим зеркалом и разглядывать себя во всех деталях. «Ну, если Вяземский меня не задержит, то нет». Улыбаюсь и вижу в зеркале, как его зрачки расширяются об упоминании фамилии моего начальника. Он до сих пор меня ужасно ревнует, и это не может не тешить мое самолюбие. Я сегодня иду на собеседование. Говорит это, между прочим, так как я прекрасно знаю, если ему не предложат условия, которые его устроят, он не будет даже приходить испытательный срок. Настроение тут же падает и разбивается о кучу моих вопросов. Я очень сильно его люблю, но вот его позиции по поводу работы совершенно не понимаю. Если он не хочет устраиваться на работу, значит, нужно умерить свой пыл и прекратить хотя бы заказывать еду в ресторанах, которые нам явно не по карману. Прикусываю кончик языка и поднимаюсь с пуфа. Подхожу к шкафу и достаю чёрное платье ниже колен. Мой начальник тот еще ловилась. Не просто так Димка на него смотрит подозрительно. Поэтому стараюсь одеваться на работу более чем скромно. Не позволяю себе яркого макияжа и чего-то, что могло бы хоть как-то намекнуть на то, что я была бы не против его приставаний. Встретишь меня после работы. Подхожу к нему вплотную и потираюсь грудью о его. Я бы хотела сказать «грудь», но Димка намного меня выше, и я трусь о него где-то в районе живота. «Обязательно». Его руки сжимаются на моей талии секунда, и мои ноги отрываются от пола, и я уже прижата к своему мужчине. Он потирается, а мою щеку щетиной, чем заставляет меня захихикать, а после впивается губами в мои губы, и от этого поцелуя, внизу живота становится жарко.